Глава 5. 30-летний Лиам. Всякий раз, когда мысли заходят о 30-летнем человеке, вы представляете кого-то взрослого. Однако такой возраст в этой вселенной равен возрасту ребенка в начальной школе из моего мира. Я немного вырос из-за своей хорошей еды. Разве это тело не выглядит здоровее, чем детское тело из моей прошлой жизни? Все хорошо. Кроме... Еще одна неудача. Я взял меч в левую руку и осмотрел окружающие брёвна. Мне удалось разрезать лишь два из трёх. И то, все порезы были очень грубыми. Они совершенно отличались от порезов, которые мне показывал мастер. Мои неровные срезы как-то не ловко сравнивать со срезами учителя. Они были настолько чистыми, насколько это возможно. На лице мастера выступило недоумение, когда он посмотрел на меня. Это его разочаровало? Я пустил голову от такого позора. Простите, мастер, мне все еще далеко до вашего мастерства. Путь меча длинный нарезок, в нем нет конца. С учетом вышесказанного, ты достиг существенного успеха всего за 20 лет. В эти 20 лет я серьезно обдумывал, как мне повторить тот навык мастера. Мне даже показалось, что я не смогу его освоить, даже выучив все основы. Однако затем... Мне в голову ударились слова учителя, в этой вселенной существует магия. Вот она, мне нужно использовать магию, сконденсировать её в тонком клинке и выстрелить им, верно? Мне показалось, что это правильный ответ, однако на деле всё отличалось. Пока я размышлял об этом, мастер начал аплодировать. Заметив так много, ты приблизился к истине. Приблизился? Огу, верно. если ты понял это, то теперь тебе стоит сосредоточиться на обводении этой магии. Мне нужно обучиться магии? Я дворянин поэтому изучал магию, однако в эту эпоху магия не считается чем-то важным она бессильна против озерых атак космических линкоров. Если принять во внимание, ты и боевые искусства также можно закинуть в ту же лодку. С точки зрения крайности мне не обязательно все это изучать, однако такие уроки, кажется полезными в кризисные времена. Да, но это лишь простая магия. Этого не хватит. Понял. Мне нужно еще изучить множество вещей. Я постараюсь включить свой график несколько уроков магии. Мастер кивнул. Молодец. Однако на некоторое время мне придется запретить тебе использовать эту технику. Для начала ты должен изучить магию, поэтому в течение следующего десятилетия. Я ставлю запрет на любые техники, кроме базовых. Но я же практически смог чего-то достичь. Я покрещал эту жалобу в своей голове. Однако пойти против мастера не смог. Если бы я попытался сражаться против него, то меня бы разрезали пополам за секунду. Хорошо, я понял. А пока, почему бы тебе не сосредоточиться на управлении территорией? Если лорд будет учиться лишь боевым искусством, то он станет неудачником в глазах людей. Так вот, как он думает. Это беспокойство. Всё хорошо. Мы находимся в процессе реформирования территории. Наши усилия наконец-то приносят плоды. Войскоры организовали. Правительство произведены реформы. Всё это было принято для развития территории, и планы уже приведены в действие. Во вселенной, которая уже освоила космос. Возможности развития до ужаса высоки. Можете ли вы представить построение небоскрёбов за пару дней? Машины и андроиды, которыми управляют архитекторы, могут завершать строительные работы просто на безумных скоростях. «У тебя все хорошо, однако не забывай основы». «Да». «Похоже, обычная тренировка больше не поможет тебе, поэтому давай кое-что изменим. Добавим утяжелители и повязку на глаза». «Утяжелители и повязка на глаза?» Мастер перевязал гирки к к мечу и завязал мне глаза. Продолжи размахивать этим тяжелым мечом до тех пор, пока он не станет легче ветки. Благодаря повязке на глазах ты научишься полугаться не только на зрение. Понял. Это словно тренировки, как в каком-нибудь аниме. Однако слова учителя – абсолютные. Если так подумать, то индустрия развлечений не так сильно развита в этом мире. Следует ли попытаться инвестировать в нее? Я суши наблюдал за лиамом. который сейчас размахивал мечом с повязкой на глазах. Что это за херня? Кто, мотив он такой? Холодный пот уже некоторое время течет по его телу, и Суши никак не мог предвидеть, что он превратил свою уличную магию секретную технику мечника. Он даже считает, что движение Лиама уже превосходит его. Хоть и Суши только бучил его основам, мужчина не мог отделаться от стыда по отношению к Лиаму. который сам создал целую секретную технику. «Если он узнает, что это было ложь, мне крышка, меня сразу же разделят на две половинки мечом!» Он никак не мог прийти в тебя. Лям, как мечник, уже находился на несколько ступеней выше его, поэтому у Исуши не было шансов на победу. «Черт, какой же я глупец! Зачем вообще нужно было тратить столько денег? Теперь мне никак не смыться!» У него не было денег, так как он потратил все на развлечения. Порой он ходил в город, говоря, что ему нужно проверить других учеников, однако в действительности, Юсуши уходил в игорные заведения, и сейчас у него не было денег на побег. «Теперь у меня нет выбора, нужно накопить и исчезнуть, верно, вот таким у меня будет пан, всё получится». Лишь через время Юсуши смог избавиться от холодного пота, смотря на неподвижного Лиама с повязкой на глазах. «Я точно учил его только с новым, Ну что он гений. Я суши не был учителем, поэтому он не знал, что ли он весьма талантлив. <связывая> да пошло оно всё. Сейчас мне нужно лишь заработать. Следует найти какие-нибудь методы обучения, иначе я труп. Я суши решил перетерпеть, чтобы заработать деньги на побег. Имеет ли смысл эта тренировка с повязкой на глазах? Вначале я скептически относился к этому. Однако сейчас до да меня дошло, что хотел передать не мастер. Теперь я могу использовать в себе чувств, а не только зрение. Так вот как его значение выражения – видеть не только глазами. Я заметил мастера со связанными глазами. Он попытался уйти, пока я ничего не видел, однако мне удалось услышать его лёгкие шаги. Но как, мастер, удивительно, да? Разве это не доказательство того, что я вырос? Да, ты просто удивителен. Такой прогресс за такое короткое время. Нет, правда. Как ты смог всё это усвоить за пару лет? Кажется, я быстро расту. Теперь мне под силу чувствовать людей даже закрытыми глазами. Я мог махать мечом лишь кончиком пальцев. Посмотрите на мои успехи, мастер. Я теперь легко могу это делать. Ох, да. Но не зазнавайся. А? Мастер продолжал ругать меня. Да, ты улучшил свои чувства. Однако на этом всё. «Тебе не под сил воспринимать вещи при помощи магии!» Когда мне напомнили про магию, я сразу же удивился тому, что мне еще многому придется научиться. «Вы так мудрый мастер!» «Конечно же! Сейчас твой меч слишком легок, поэтому я собираюсь сделать для тебя особенный!» «Я разумновался, когда услышал, что мне сделают индивидуальный меч!» «С нетерпением буду ждать этого, мастер!» «Черт, было близко!» а. Я почувствовал, как мастер дрогнул от испуга. «Мне показалось?» «Твою же заногу, дай мне передохнуть!» Иисуши дрожал от страха перед Лиамом, который повернулся к нему с завязанными глазами. Он размахивал чужим мечом кончиками пальцев. Этот ребенок научился нормально жить с завязанными глазами. Даже если Иисуши попытается сбежать, он найдет его». «Что мне делать? Что, мать его, мне делать? Я никогда не думал, что ему удалось чему-то научиться!» Ясуши собирался выкроить для себя еще немного времени, однако его планы разрушились всего через пару лет. «Он чертов гений! Почему нельзя было сказать мне это в самом начале?» я Ясуши никогда не был учителем, он обычный мошенник. Ему никак не измерить истинный талант и потенциал Лиама. «Я закажу самый тяжелый меч!» Также увеличу длину клинка, сделаю так, чтобы он не смог им размахивать. Развит шестое чувство, научиться видеть невидимое, усилить магию и так далее. Когда Ясуши обдумывал, как ему продлить тренировку, его внезапно осенило. Точно, я просто использую это. Ясуши подошел к сваду особняка. Здесь хранились мебель и хрупкие предметы, которые вывезли из разрушенного поместья. Иисуша продал антиквариат, который украл отсюда, даже несмотря на то, что большая часть была подделкой. Среди всего тамошного хлама стояло очень старое гуманодное оружие – мобильный рыцарь. Неуклюжий гигант с высотой 24 метра, когда современные версии достигали 14 метров. Этому древнему оружию уже несколько сотен лет, и оно вышло из строя пару поколений назад. Его когда-то пилотировал прадед Лиама. Ясуши перешел на склад с и указал на меха. Подготовь этого старого рыцаря, он станет новым учебным оборудованием Лиама. Он же устарел. Возможно, мне следует подготовить новейшую модель. С подозрением посмотрел Амаги на Ясуши. Так не пойдет. Ясуши знал, что современными мехами управлять намного легче. После множественных улучшений их движения... и другие действия стали гораздо более удобными для пользователя. Также увеличилась их эффективность, поэтому если некто вроде Лиама начнет пилотировать его, то он сможет освоить этот мех за весьма короткий промежуток времени, и тогда Ясуши не сможет выиграть для себя время. Это все вроде Лиама. Я хочу, чтобы он использовал его после починки. Но запчасти для него уже нет в эксплуатации, поэтому время ремонта будет огромным, «Лучше использовать модели класса 14-18, поскольку не так много заводов, которые смогут обслужить нечто подобного размера». А магия ответил ему вежливо, так как Лиам признал в нем своего мастера. Если бы ее хозяин этого не сделал, то она ответила бы вульгарно. «Думаешь, мне это неизвестно? Я заставлю вас потратить те небольшие деньги, которые вы заработали, чтобы у вас не осталось ни времени, ни средств для моего преследования». «Да просто гений!» Ясуши знал механику старых мехов. Он понимал, что их строили с крепкой защитой. «Старые мехи очень крепкие, поэтому если его немного модифицировать, он станет намного прочнее нынешних рыцарей». «Говорю же вам, всё не так просто!» Когда магия попыталась возразить недовольствие, Ясуши крикнул. «Всё решено! Нужно отремонтировать этот мех! Понимаешь, я делаю всё ради Риама!» На нем он сможет освоить контроль. Нехорошо все время полагаться на автоматическую помощь последних моделей. А Маги с неохотой согласилась после всех этих речей. Лиам сказал ей, чтобы она исполняла поручение Ясуша, используя все свои силы. Я сделаю все. К тому же, подрась столько, сколько сможешь. Помни, это все это ради Льяма. Несмотря на то, что сейчас они были по ушу в долгах, Йосуши приказал ей использовать большое количество денег, отчего их финансовое положение могло ещё больше ухудшиться. Внутри склада, из которого вышел Йосуши, Амаги подняла голову и посмотрела на мобильного рыцаря по имени Авид. Множество открытых частей выставляли на показ основную раму, а некоторые детали вообще уже проржавели. Смотря на такое ужасающее состояние Авида, Амаги лишь могла подумать, У этого человека есть квалификация преподавателя. Уверена, что мы хозяин уже сильнее его. И от этого мужуана не исходит никакой особой ауры. Если просто посмотреть на образ жизни И Исуши, то вряд ли кто-то в нём заметит задатки учителя. Однако он дал результаты. К тому же... Про него нет никакой информации, сколько бы я ни искала. Это весьма неестественно. Если учесть вышесказанное, то из-за показанных результатов было сложно уволить Иисуши. Кроме того, нет никаких проблем, если его подозрительная сторона не мешает работе. А Мэгги бесила такое развитие событий. «Это приказ, поэтому я должна его выполнить». Сейчас огромные мехи не получали широкого распространения, поэтому если они хотят починить его, то следует искать специальный завод. Им нужно огромное пространство – Ревосходное оборудование, способное произвести необходимые детали. В качестве примера можно взять классический спорткар и завести в небольшой гараж. Если у них не будет запчастей, то они не смогут его починить. Нужно позвонить производителю из Империи. Это был один из оружейных заводов Империи и ответственный за создание Авида. Они все еще работали, поэтому это единственное место, где можно его починить. Амаги дважды проверила просьбу Ясуши. «Большой спрос, однако обеспечить бюджет кажется возможным. Мне следует для начала позвонить кое-кому». Она хотела провести механическую проверку Авида перед тем, как связаться с заводом. Когда Амаги покинула склад, думая о том, что ей делать, в её поле зрения попал Лиам. Настроение девушки сразу же улучшилось. «Эти шаги... Амаги это ты? Вы правы, хозяин». Он ходил так, словно мог видеть окрестности, несмотря на повязку на глазах. «Хозяин, так опасно ходить!» «Не беспокойся, это лишь практика. Я слышал, что ты собираешься подготовить для меня меха». «Мы планируем возродить одного из старых рыцарей, но мне кажется, лучше купить новейшую модель класса номер 14». а маги рассказала про меха, которого порекомендовал я Суши. Лиан потер подбородок и наклонил голову. Это идея моего мастера, поэтому я потом поговорю с ним об этом. А сейчас продолжу ходить по особняку с повязкой на глазах. Затем Лиан пошёл вперёд, а магия не могла избавиться от тревоги, глядя на такое зрелище. Глава 5.